Глава тридцать т р Спать? Да ладно вам! Спать после того, что мы совершили, это было невозможно. Глупо, пошло и бессмысленно. Никто просто не смог бы заснуть. Все мы были дико перевозбуждены. Эмоции хлестали через край и заливали все вокруг, превращаясь в мягкое серебристое свечение. Какое-то время мы просто все разом кричали, не слушая и не пытаясь понять друг друга. Да это было и ни к чему вовсе. В тот момент имело значение лишь одно: у нас получилось, получилось, черт возьми, и пусть теперь ангелы попляшут на нашей сковородке. Мы расположились в приемной, заварили чай, кофе и нарезали бутербродов. Мы пили чай и смеялись без всякого повода, просто так. Лоя вдруг заявила, что чувствует себя голой в обтягивающем сенсорном костюме и на время покинула нас, чтобы переодеться. Когда она вернулась, на ней были брюки и короткий жакет. Костюм ничуть не хуже сенсорного, только из черной кожи. Я включил свой коммуникатор, и он немедленно зазвонил. Номер не определился, что в общем было неудивительно. Люди, с которыми мне по долгу службы приходится общаться, как правило, ведут не самую праведную жизнь, даже ангелы. Каштаков, слушаю. Доброе утро, Дмитрий Алексеевич. Это Виктор. Здравствуйте, Виктор. Вы каждый день так рано встаёте, или ещё не ложились? У меня не нормированный рабочий день, Дмитрий Алексеевич, как и у вас. Понимаю. Сергей Викентьевич просил сказать, что вы отлично поработали. Он остался очень доволен и велел передать вам в дар машину. Какую машину? Растерялся я. Dodge Challenger белого цвета. Вы видели ее два дня назад, когда мы с вами встречались. Не в моих правилах принимать подарки от семьи, но на этот раз я решил сделать исключение. Во-первых, Серега Соломон мог п р е в р а т н о истолковать мой отказ, а нам с ним возможно еще предстоит сотрудничать. Ну что п о д е л а е ш ь если р а б о т а м мы в смежных областях. А во-вторых, могу я попросить вас об одолжении, Виктор? Конечно. Попросите подогнать машину к кафе Оскар Уайльд. К кафе? На этот раз мне удалось удивить Виктора. Да, кафе Оскар Уайльд. Это на улице Семена Супруна. Когда? Если можно, сегодня, часам к одиннадцати. Договорились. Спасибо, Виктор. Хочу от себя добавить, Дмитрий Алексеевич, на меня произвел впечатление стиль вашей работы. Я не стал уточнять, какое именно впечатление произвел на Виктора мой стиль работы. Я лишь еще раз сказал спасибо, и мы распрощались. Хорошие новости, спросил Анс. Должно быть, среагировал на мою довольную улыбку. Я нашел машину для Власенко, а посему приглашаю всех в Оскара Уайлда. Анс посмотрел на часы. В шесть утра? Мы можем пойти пешком, сказал к а р т р и д ж Не торопясь, добавил Маркер. Купим по дороге пиццу, мечтательно закатил глаза Цигель. л о я м о л ч а к и в н у л а Анс пожал плечами. Ну, тогда собирайтесь, а я ненадолго наверх сбегаю. Ворону покормить, улыбнулся демон. Ага. л о я не понимающе посмотрела на Гамегина. Какую еще ворону? Видишь ли, л о я ты не в курсе последних событий. Ну да. Ты была очень занята. То в заложницах, то на хакера училась. А у нас тут много чего произошло. Интерпретация Гамеги на текущих событий была мне не особенно интересна. Анс вообще-то не был склонен к мифотворчеству, но если вдруг на него накатывало, то никакому Толкину с ним было не сравниться. Поэтому я побежал наверх. Ворона сидела на своем суку, но приметив меня, тут же перелетела на карниз, а когда я приоткрыл окно, уверенно по деловому, как хозяйка, зашла в квартиру. Я протянул к ней палец. Ворона пригнулась. р а з в е л а крылья в стороны и угрожающе приоткрыла клюв. Клюв у нее был большой и производил должное впечатление. Я спрятал руку за спину и пошел на кухню за колбасой. Я достал из холодильника батон сервелата, отрезал приличный кусок и нарубил его на мелкие кубики. Вернувшись в комнату, я поставил тарелку с колбасой перед вороной, и та сразу же принялась за дело. Я уже хотел было идти вниз, оставив окно приоткрытым. Но тут заверещал коммуникатор. На этот раз номер определился. Звонил полковник Малинин. Я недовольно поморщился. Надо же, и этот уже на ногах, в такую-то рань. И что им всем не спится? Доброе утро, Вячеслав Семенович. Так, Каштаков, бегом ко мне! Командирским тоном отдал приказ Малинин. С вещами? Настроился о ж я. Нет, но ну живенько. А что случилось? Есть дело, серьезное? Мне почему-то пришла в голову пельменная, которую Малинин расхваливал пару дней назад. Каштаков, не задавая дурацких вопросов, садись в машину и лети на Лубянку. Вы хотя бы намекните, Вячеслав Семенович, возмолился я. Это связано с... Нет. Тогда что? Каштаков. Малинин понизил голос почти до шепота. Ты когда-нибудь с президентом за ручку здоровался? Нет. Так вот, имеешь шанс. Что и сказать? Неожиданный поворот темы. а Может завтра мы с друзьями в кафе собирались. Кончай дурковать, каштаков. Жду, сказал и отключился, оставив меня в растерянности и недоумении. Я посмотрел на погасший экран коммуникатора, перевел взгляд на клюющую колбасу ворону. Ну, вот ты мудрая птица, можешь мне сказать, когда все это закончится? Услыхав голос, ворона вскинула голову. Посмотрела на меня долгим, умным взором и каркнула. "Never more". Выслушали книгу, чем черт не шутит. Автор Алексей Калугин, читал Олег Шубин. Запись произведена в рамках проекта Свит "Сказки для взрослых и детей" с любезного разрешения правообладателя для некоммерческого использования в августе 2012 года.